Она всё так же пристально продолжала вглядываться в его черты. А ваша э ваша мать? Разве вы не знаете её? Чуть слышный даже с каким-то трепетным замиранием в голосе, спросила княгиня спустя минуту первого волнения и тревоги. Верисов угрюмо опустился и грустно пожал плечами. Не знаю, я никогда не слыхал про неё ни единого слова.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 Взскликнул он, пожирая её взорами и словно бы ещё не веря глазам своим: "Мать моя! Моя мать!" Всё слабее и слабее обрывался его голос, и вдруг, с рыданием, он бросился к её ногам, покрывая слезами и поцелуями эти бледные, трепещущие руки. И несколько минут кряду в тишине, залитой мутным светом комнаты, Перед высокостоящим гробом раздавались несколько восторженные звуки взаимных поцелуев, неудержимые рыдания, до да безучастно монотонный старческий голос псаломщика.